Только я собрался помыться и почиститься, чтобы ехать к Эллиоту и его родным, как мне позвонили от портье, сказать, что сам Эллиот ждет меня внизу. Я немного удивился, и как только привел себя в порядок, спустился в вестибюль. «Я решил зайти за вами», — сказал он, пожимая мне руку. «Я не был уверен, хорошо ли вы знаете Чикаго». «Мне уже приходилось подмечать, что у некоторых американцев, долго проживших за границей, складывается представление, будто Америка очень трудная, даже опасная страна, в которой европеец рискует пропасть без посторонней помощи. Время еще есть, часть дороги можно пройти пешком», — предложил он. Воздух был чуть морозный, в небе не облачко, и размяться было приятно». «Я хотел кое-что рассказать вам о моей сестре, прежде чем вы ее увидите», — сказал Эллиот, бодро шагая со мной рядом. «Она приезжала ко мне в Париж, но вас тогда, помнится, там не было. Сегодня мы завтракаем тесным кружком. Только сестра, ее дочь Изабелла и Грегори Брабазон. Специалист по интерьерам?» «Он самый. Дом у моей сестры в ужасном виде» и мы с Изабеллой все уговариваем ее отделать его заново. А тут я случайно услышал, что Грегори сейчас в Чикаго и подал идею пригласить его к завтраку. Он, конечно, не в полном смысле джентльмен, но вкус у него есть. Мэри Олефант поручала ему всю отделку своего замка, а Сент-Эрти — свой дом в Сент-Клемент-Толбот. Герцогиня не могла им нахвалиться — А дом Луизы, да вот вы сами увидите, как она могла прожить в нем столько времени, уму непостижимо. Впрочем, для меня вообще загадка, как она может жить в Чикаго. Он рассказал мне, что миссис Брэдли вдова, у нее трое детей, два сына и дочь, но сыновья намного старше, женаты и с ней не живут. Один занимает государственный пост на Филиппинах, другой сейчас в Буэнос-Айресе. Он дипломат, пошел по стопам отца. Покойный муж миссис брэдли представлял свою родину во многих странах. Несколько лет был первым секретарем посольства в Риме, а затем был назначен послом в одну из республик на западном побережье Южной Америки, где и скончался. «Я хотел, чтобы Луиза тогда же продала этот дом» продолжал Эллиот. Но ей было жаль с ним расстаться. Семейство Брайдли владело им много лет. Брайдли — одно из старейших семейств Иллинойса. Они переселились из Виргинии в 1839 году и обзавелись землей в милях в шестидесяти от тогдашнего Чикаго. Земля эта до сих пор им принадлежит. Эллиот помолчал, и взглянул на меня, проверяя, как я отнесся к этим сведениям. Тот Брэдли, что здесь обосновался, был в сущности, по нашим понятиям, фермер. Не знаю, известно ли это вам, но в середине прошлого века... Когда началось освоение Среднего Запада, многие виргинцы, все больше, знаете ли, младшие сыновья из хороших семей, охваченные тягой к неизвестному, стали покидать благоденствующие усадьбы своего родного штата. Отец моего зятя Честер Брэдли понял, что у Чикаго есть будущее, и поступил там в юридическую контору, и нажил, между прочим, достаточно денег, чтобы оставить своему сыну вполне порядочное состояние. Не столько слова Элиота, сколько его тонн, означали, что, на его взгляд, Честер Брэдли поступил не совсем прилично, променяв наследственный дом с колоннами и обширные плантации на какую-то контору. Но то обстоятельство, что он нажил состояние, хотя бы частично оправдывало этот шаг». Эллиот был явно раздосадован, когда миссис Брэдли, не в тот день, а позже, показала мне любительские снимки того, что ему угодно было именовать их поместьем. Я увидел скромный оштукатуренный дом с веселым садиком, но тут же рядом, увы, сарай, коровник и хлев, а вокруг унылые плоские поля. Мне подумалось, что мистер Честер Брэдли знал, что делал, когда махнул на все это рукой и подался в город. Дальше мы поехали в такси. Машина остановилась перед кирпичным домом, высоким и узким, к парадной двери которого вело несколько крутых ступеней. Он стоял в ряду других домов на улице, отходящей от набережной, и выглядел даже в этот яркий осенний день таким бесцветным и скучным, что непонятно было, Как можно питать к нему теплые чувства? Дверь отворил дородный седовласый дворецкий негур, и нас провели в гостиную. Миссис Брэдли поднялась нам навстречу, и Эллиот представил меня. В молодости она, видимо, была хороша собой. У нее были правильные, хоть и довольно крупные черты лица и очень красивые глаза. Но лицо это желтоватое, почти вызывающе ненакрашенное, уже немного оплыло, и было ясно, что она проиграла битву с полнотой этим врагом пожилых женщин. Принять свое поражение она, однако, не соглашалась. Сидела очень прямо, на стуле с жесткой спинкой, так ей в тесной броне корсета было, очевидно, удобнее, чем в мягком кресле. На ней было синее платье, щедро расшитое тесьмой, высокий воротник на китовом усе подпирал подбородок, ее густые белые волосы были туго завиты и уложены в затейливую прическу. Второй гость еще не прибыл, и, поджидая его, мы болтали о всяких пустяках. «Эллиот говорит, вы ехали южным путем?» — сказала миссис Брэйдли. «Вы в Риме останавливались?» Да, я провел там неделю. Ну, как там поживает дорогая королева Маргарита? Немного удивленный этим вопросом, я отвечал, что не знаю. Как вы ее не навестили? Такая славная женщина. Она была к нам очень добра, когда мы жили в Риме. Мистер Брайдли был первым секретарем посольства. Что же вы ее не навестили? «Вы же не Эллиот, не такой строгий католик, что вам и в Кверенале бывать нельзя?» «Отнюдь нет», — улыбнулся я. «Дело в том, что я с нею не знаком». «Не знакомы?» Миссис Брэйдли словно не поверила своим ушам. «А почему?» — Да потому что писатели, как правило, не водят дружбу с королями и королевами. — Да она такая милая женщина, — горячо возразила миссис Брэдли, словно обвиняя меня в высокомерии. — Я уверена что она бы вам понравилась. Тут дверь отворилась, и Дворецкий доложил о приходе Грегори Брабазона. Грегори Брабазон... Несмотря на свою фамилию, не был романтической фигурой. Низенький, толстый, слысый, как яйцо головой, в багрово-чёрных курчавых волос осталось только за ушами и на затылке, красное бритое лицо, которое казалось вот-вот вспотеет, живые серые глаза, чувственные губы и тяжело обвисшие щеки. Он был англичанин, и я несколько раз встречался с ним на артистических вечеринках в Лондоне. Держался он всегда по-дружески весело и открыто, много смеялся, но не требовалось особого знания человеческой природы, чтобы понять, что за этой шумной общительностью скрывается цепкая деловая хватка. Уже несколько лет он служил лучшим в Лондоне специалистом по внутренней отделке домов, У него был гулкий бас и маленькие пухлые руки, на редкость выразительные. Красноречивыми жестами, целым потоком взволнованных слов, он умел так разжечь воображение сомневающегося клиента, что тот просто не мог не дать ему заказ. А принимал он этот заказ с таким видом, будто сам делает клиенту одолжение. Дворецкий внес на подносе коктейли. изабелу ждать не будем». — сказала миссис Брэйдли, беря с подноса бокал. — А где она? — спросил Эллиот. — Поехала с Ларри играть в гольф. Она предупредила, что, может быть, опоздает. — Ларри — это Лоренс Даррелл, — объяснил мне Эллиот. Он считается женихом Изабеллы. — А я не знал, что вы пьете коктейли, Эллиот, — сказал я. — Я и не пью. Ответил он мрачно. Но что поделаешь в этой варварской стране с ее сухим законом? Он вздохнул. Теперь коктейли стали подавать и в некоторых домах в Париже. Вредоносное влияние пагубны для чистоты нравов. Какая чушь Элиот, сказала миссис Брэдли. Сказано это было добродушно, но так решительно, что выдала в ней женщину с характером. А потому взгляду, который она бросила на брата веселому, но проницательному, я сильно заподозрил, что она не обольщается на его счет. Интересно, — подумал я, — как она отнесется к Брабазону. Я заметил, что он еще с порога окинул комнату профессиональным взглядом и невольно вздернул косматые брови. А комната и вправду была поразительная. Обои... Занавески и кретонная обивка кресел были одного и того же рисунка. На стенах висели картины в массивных золоченых рамах, очевидно купленные супругами Брэдли в пору их проживания в Риме. Мадонны школы Рафаэля, Мадонны школы Гвидорени, пейзажи школы Цукарелли, руины школы Панини, Были тут и трофеи их пребывания в Пекине, столы черного дерева, не в меру изукрашенные резьбой, и огромные расписные вазы. Были вещи, вывезенные из Шили и Перу, обрюзгшие каменные идолы, глиняные сосуды. Был Чиппендейловский секретарь и столик маркетри Абажуры на лампах были из белого шелка, на котором какому-то художнику взбрело в голову изобразить пастушков и пастушек в духе Ватто. Все это было сплошное уродство, и, однако же, не знаю почему, радовало глаз. Вид у комнаты был уютный, обжитой, и чувствовалось, что в этой невероятной мешанине есть какой-то смысл. Все эти несовместимые предметы составляли единое целое, потому что были частью жизни хозяйки. Не успели мы допить коктейли, как дверь распахнулась, и вошла девушка, а за нею молодой человек. «Мы опоздали?» — сказала она. «Я и Ларри привела. Найдется для него что-нибудь поесть?» «Надеюсь», — улыбнулась миссис Брэдли. Позвони и скажи Юджину, пусть поставит еще один прибор. Он нам открывал дверь, я ему уже сказала. «Это моя дочь Изабелла», — обратилась миссис Брэдли ко мне. «А это Лоренс Даррелл». Изабелла наскоро поздоровалась со мной и тут же переключилась на Грегори Брабазона. «Вы, мистер Брабазон?» «О, мне безумно хотелось с вами познакомиться». «У Клементины Дормер...» Вы создали просто чудо. Правда, эта комната какой-то кошмар? Я уже сколько лет уговариваю маму что-то с ней сделать, а сейчас, когда вы здесь, просто грех упускать такой случай. Скажите откровенно, что вы о ней думаете? Я знал, что меньше всего от Брабазона можно ждать откровенности. Он бросил взгляд на миссис Брэдли, но лицо ее было непроницаемо. Тогда он решил, что равняться следует на Изабеллу, и громко, раскатисто рассмеялся. «Комната, конечно, комфортабельная, и все такое», — сказал он. «Но, ну, если уж говорить начистоту, эстетическое чувство она оскорбляет». Изабелла была высокого роста и, видимо, унаследовала семейные черты, Удлиненный овал лица, прямой нос, очень красивые глаза и полные губы. Она была хороша, хоть и немного полновата, но я решил, что с годами она постройнеет. И руки ее красивые, крепкие, могли бы быть потоньше, и ноги, видные из-под короткой юбки, тоже. У нее была прекрасная кожа, и яркий румянец, пуще разгоревшийся после гольфа и возвращение домой в открытом автомобиле. Молодость била в ней ключом. Ее лучезарное здоровье, шаловливая веселость, жизнерадостность, счастье, написанное на ее лице, пьянили, как вино. Она была так естественна, что Элиот при всей его элегантности выглядел рядом с ней чуть ли не манекеном. Так свежа, что поблекшее в морщинках лицо миссис Брэдли сразу показалось усталым и старым. Мы спустились в столовую, при виде которой Грегори Брабазон растерянно заморгал. Здесь стены были оклеены темно-красными обоями под штоф и увешаны портретами угрюмых, сердитых мужчин и женщин, предков покойного мистера Бредли. И сам он здесь был, с густыми усами, в парадном сюртуке с крахмальным воротничком, А миссис Брэдли, кистью французского художника девяностых годов, висела над камином в вечернем платье голубого атласа с жемчугом на шее и бриллиантовой звездой в волосах. Одной рукой, унизанной кольцами, она касалась кружевного шарфа, столь искусно выписанного, что видна была каждая петелька, в другой небрежно держала веер из страусовых перьев. Мебель была. «Массивное мореного дуба». «Ну, что вы скажете?» спросила Изабелла Грегори Брабазона, когда мы сели за стол. «Этот гарнитур, несомненно, стоил больших денег», отвечал он. «Еще бы», сказала миссис Брэдли. «Это отец мистера Брэдли подарил нам к свадьбе. Мы его повсюду с собой возили, в Пекин» в Лиссабон, в Кито, в Рим. Дорогая королева Маргарита очень им восхищалась. «Что бы вы с ним сделали, если бы он был ваш?» спросила Изабелла Брабазона, но Эллиот не дал ему ответить, ответил сам. «Жег бы». Они втроем принялись обсуждать, как лучше обставить столовую. Эллиот ратовал за Людовика Пятнадцатого. Изабелли виделся узкий стол, как в монастырских трапезных и итальянские стулья. Брабазон высказался в том смысле, что с личностью миссис Брэдли будет лучше гармонировать Чеппендайл. «Я придаю огромное значение личности», — сказал он и обратился к Эллиоту. «Вы, конечно, знакомы с герцогиней Олефант. С Мэри?» Мы с ней близкие друзья. Она просила меня придумать ей столовую. Я, как только ее увидел, сказал Георг Второй. И были совершенно правы. Я обратил внимание на эту комнату, когда в последний раз у них обедал. Прелесть, что такое. Разговор продолжался все в том же духе. Миссис Брэдли слушала, но что она думает, было не понять. Я лишь изредка вставлял слово, а Ларьи, фамилию его я успел забыть, вообще молчал. Он сидел напротив меня между Брабазоном и Эллиотом, и я время от времени на него поглядывал. На вид он был очень молод, худой, гоненастый, примерно одного роста с Эллиотом. Внешность приятная, не красавица и не урод, ничего примечательного. Но вот что меня заинтересовало... Хотя он с тех пор, как вошел в дом, не произнес, сколько помнится, и десяти слов, держался он совершенно свободно и, не раскрывая рта, словно бы даже участвовал в разговоре. Мне запомнились его руки. Длинные, хотя по его росту и небольшие, красивые, но отнюдь не изнеженные. Мне подумалось, что любой художник был бы рад их написать, В его худобе не было ничего болезненного, напротив, он показался мне жилистым и выносливым. Лицо у него было загорелое, но небогатое красками, черты хоть в общем правильные, довольно ординарные. Чуть выдающиеся скулы, чуть запавшие виски, волосы темно-каштановые, волнистые. Глаза казались очень большими, потому что были глубоко посажены, и опушенный длинными густыми ресницами. Необычные эти глаза были не чисто карие, как у Изабеллы, ее матери и дяди, а такие темные, что радужная оболочка сливалась со зрачком, и это делало его взгляд особенно пристальным. Было в нем какое-то прирожденное изящество, и нетрудно было понять, почему Изабелла им пленилась. Когда она взглядывала на него, я читал в ее лице не только любовь, но и ласку. А в его глазах, когда он ловил на себе ее взгляд, светилась чудесная неприкрытая нежность. Нет ничего трогательнее, чем юная любовь, и я, как человек уже не первой молодости, завидовал им, но в то же время неизвестно почему, испытывал к ним жалость. Это было глупо, ведь, насколько я знал, их счастью ничто не грозило. «Обстоятельства, как будто им благоприятствовали, так почему бы им не пожениться и не жить счастливо весь свой век, как в сказке?» Изабелла, Эллиот и Грегори Брабазон все толковали о новом убранстве дома, пытаясь выведать у миссис Брэдли, считая ли она нужным хоть что-то предпринять, но она отделывалась приветливыми улыбками. «Не торопите меня, дайте мне время подумать» и повернулась к молодому человеку. «А как твое мнение, лари Он оглядел нас всех, улыбаясь одними глазами. «По-моему, все равно, что так, что этак». «Ларри противный!» — вскричала Изабелла. «Я же специально просила тебя нас поддержать!» «Если тете Луизе так хорошо, зачем нужно что-то менять?» Вопрос его был так к месту и так разумен, что я рассмеялся. Тогда он посмотрел на меня и улыбнулся уже не таясь «Ну вот, сболтнул глупость и радуешься», — сказала Изабелла. Но он только улыбнулся еще шире, и я заметил, что зубы у него мелкие, белые и ровные. Под его взглядом Изабелла вспыхнула и притихла. Судя по всему, она была отчаянно в него влюблена, но у меня, сам не знаю почему, появилось ощущение, что в ее любви есть и что-то материнское. В такой молоденькой девушке это было неожиданно. С мягкой улыбкой на губах она опять повернулась к Грегори Брабазону. Не обращайте на него внимания. Он очень глупый и совершенно необразованный. Понятия не имеет ни о чем, кроме полетов. Полетов, удивился я, он был на войне авиатором. Я думал, он был слишком молод, чтобы воевать. Ну да, так оно и было. Он вел себя очень дурно, удрал из школы и прямо в Канаду, наврал там стрекорба, убедил их, что ему 18 лет и поступил в авиацию. К концу войны он сражался во Франции. Гостям твоей мамы это не неинтересно, Изабелла, сказал Ларик. Я знаю его с пеленок. И когда он вернулся, такой красавчик с такими хорошенькими нашивками на френче, я, можно сказать, села у него на пороге и не ушла, пока он не обещал на мне жениться. Верно для того, только чтобы я от него отстала. Конкуренция была зверская. Перестань, Изабелла. Остановила ее мать. Ларри наклонился ко мне через стол. Надеюсь, вы не верите ни одному ее слову. Изабелла неплохая девушка, но любит приврать. Завтрак кончился, и мы с элиотом скоро ушли. Я еще раньше говорил ему, что хочу сходить в музей, и он вызвался меня сопровождать. Смотреть картины я предпочитаю один, но сказать ему это было бы неудобно, и я согласился. По дороге мы заговорили про Изабеллу и Ларри. «Прелестно это зрелище, молодые влюбленные», — сказал я. Молодая не, чтобы жениться. Почему? Это так хорошо. Быть молодыми, влюбленными, пожениться. Бросьте, вздор это. Ей 19 лет, ему только что минуло 20, он нигде не работает. Есть крошечный доход. Луиза, говорит, три тысячи годовых. А Луиза сама небогатая женщина, лишних денег у нее нет. Ну, так он может поступить на работу. В том-то и дело, что он к этому не стремится. Бездельничает, как будто так и надо. На войне ему, надо полагать, пришлось несладко Наверное, хочется отдохнуть. Он уже год как отдыхает. Вполне достаточно. Мне показалось он славный мальчик. Да и я ничего против него не имею. Семья вполне почтенная и все такое. Отец его переехал сюда из Балтимора. Был в Ельском университете профессором по романским языкам или что-то в этом роде. А мать была из Филадельфии, из старинного квакерского рода. Вы говорите о них в прошедшем времени. Они что, умерли? Да. Мать умерла в родах, а отец лет двенадцать тому назад. Его воспитывал университетский товарищ отца, один врач из Марвина. Там Луиза и Изабелла с ним и познакомились». А Марвин это где? Там же, где поместье Брэдли. Луиза ездит туда налито, она жалела мальчика. Доктор Нелсон, холостяк, в воспитании детей ничего не смыслил. Это Луиза настояла, чтобы его отдали заканчивать школу в Сент-Пол, а на рождественские каникулы всегда приглашала его к себе. элиот пожал плечами на французский манер. Казалось бы должна была предвидеть чем это кончится. Мы уже дошли до музея и теперь занялись картинами И опять я отдал должное знанием и вкусу Элиота. он водил меня по залам, словно я был группой туристов и своими рассуждениями мог заткнуть за пояс любого искусствоведа. я подчинился ему решив, что приду еще раз и поброжу здесь один в свое удовольствие. Через какое-то время он взглянул на часы. «Пошли», — сказал он. «Я никогда не провожу в музее больше часа. Дольше нельзя. Восприятие притупляется. Досмотрим в другой раз». Я горячо поблагодарил его на прощание, и пошел своей дорогой напичканный сведениями, но несколько утомленный. Провожая меня, миссис Брэдли сказала, что на следующий день у Изабеллы соберется к обеду кое-кто из молодежи. После обеда они поедут танцевать. Может быть, и я приду. Тогда мы с Элиотом могли бы спокойно побеседовать вечерок. «Порадуйте его», — добавила она. Он так долго прожил за границей, что здесь чувствует тебя не в своей тарелке. Ни с кем не может найти общий язык. Я принял приглашение. И теперь, выходя из музея, Эллиот сказал мне, что очень этому рад. «В этом огромном городе я как в пустыне», — сказал он. Я обещал Луизе прогостить у нее шесть недель. Мы не виделись с 1912 года, а теперь жду не дождусь когда смогу возвратиться в Париж. Только там и можно жить цивилизованному человеку. Дорогой мой, вы знаете, как на меня здесь смотрят? На меня смотрят, как на ископаемое. Дикари. Я посмеялся, и мы простились.